Дополнительное налоговое преимущество страховых программ и НПФ. Согласно федеральному закону номер 216 о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, теперь вернуть ранее уплаченный подоходный налог можно не только с расходов на обучение, лечение, покупку и строительство жилья, но из денег потраченных на формирование собственного пенсионного фонда, если вы выбрали один из двух финансовых инструментов смешанную страховку или программу накопительного страхования или нПф. Также договор со страховой компанией или фондом не должен быть расторгнут раньше установленного в договоре срока. Установленные налоговые вычеты на взносы, уплаченные по договорам со страховой компанией или НПФ, можно будет получить только в отношении суммы взносов на негосударственную пенсию, но лишь начиная с 2007 года. То есть, все те суммы, которые вы внесли до 2007 года, нельзя будет учесть для получения вычета. Что касается размера такого вычета, то в одном календарном году он не может превышать 120 тысяч рублей, а значит вернуть удастся максимум 15 600 рублей, 13% от 120 тысяч рублей. Однако имейте в виду, 120 тысяч рублей это тот максимум, который установлен для всех социальных вычетов. То есть, если в том же году вы потратились еще и на лечение или на учебу, и ваши социальные расходы в сумме составили 150 тысяч рублей, то в зачет пойдут только 120 тысяч рублей. Но огорчаться не стоит. Оставшиеся 30 тысяч рублей можно будет перенести на следующий год. Законом это не возбраняется. Для получения налогового вычета нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и подать налоговую декларацию, а также документы, подтверждающие расходы по негосударственному пенсионному обеспечению, копию лицензии НПФ или страховой компании, справку 2 НДФЛ, документ, подтверждающий уплату пенсионных взносов, Он берется в НПФ или страховой компании. Договор со страховой компанией или НПФ. Копия. Выписку о состоянии вашего пенсионного счета за истекший налоговый период. Заверенную печатью и подписью руководителей НПФ или страховой компании. И другое. Неважно, самостоятельно вы перечисляете средства в страховую программу, или НПФ, либо это делает по вашей просьбе работодатель. Налоговые вычеты будут действовать в любом случае. А что будет, если досрочно разорвать договор с НПФ или страховой компанией? Государство тотчас же выставит вам счет. Все 13%, что оно прежде вам подарило, вы обязаны будете ему вернуть. То есть вы получите назад свои взносы с начисленным на них доходом, но за минусом подоходного налога со 120 тысяч рублей за каждый календарный год, в котором вы имели право на получение социального вычета. Если же этим правом вы так и не воспользовались, нужно предъявить в страховую компанию или НПФ справку из налоговой инспекции, подтверждающую данный факт. В противном случае страховая компания или НПФ сочтет, что свои 13% вы получили и удержит их с вас. Если же вы захотите просто перевести средства из одного НПФ в другой, то снимать налоги с вас не станут. Таким образом, не нужно опасаться появления на рынке более интересных программ, чем ваша или новых фондов, которым вы будете доверять больше, чем нынешним.